Глава 18. Очень прагматично, фыркнула я. Почему-то мысль о том, что рожать наследника в Доминику Винтергардену будет эта белокурая барышня, мне совсем не понравилось. Если бы он действительно хотел жениться, то уже давно вступил бы в брак. Ты ведь говорила, Целестина Уэстон не первая, с кем его знакомит леди Милтон. Ведь так? Ну да, согласилась Энн. Но может лорд Винтергарден тогда жениться не хотел, а сейчас созрел. Я поморщилась. Созрел он. Как же? Не похоже. Чем ходить за мной по саду и подбирать за мной письма, встречался бы тогда лучше с потенциальными невестами. Вон их сколько. Я сама не понимала, что меня злит в этой ситуации. Это было странно и очень непривычно. Мне ведь совсем не о том следовало бы думать. Женится брат хозяйки поместья или нет, не моё дело. Что мне до этого надменного лорда? И почему я до сих пор не ушла, а продолжала смотреть на него в окошко? Даже горничная уже отправилась выполнять свои обязанности, а я всё смотрела, как он танцует, как беседует с гостями сестры и зятя, как целует руки барышням. Смотрела, и мне вспоминалось его склонённое надо мной лицо, серьёзные и внимательные глаза. Да и миник Винтергарден ведь спас меня вчера, отдал мне часть своей силы. В том, что нынешним утром я чувствовала себя хорошо, лишь его заслуга. Внезапно Мак остановился на месте, точно прислушиваясь к чему-то, а затем вытащил из кармана какой-то предмет, посмотрел на него и, сказав что-то оказавшемуся поблизости лорду Милтону, вышел из зала. Интересно, куда он пошёл? И что это был за предмет? Терзаемая любопытством, я покинула свой наблюдательный пункт и, спустившись в холл, успела застать там лорда Винтергардена, который направлялся к парадному выходу. Услышав мои поспешные шаги, он обернулся. Вы уходите? спросила я. Да, поступило сообщение. Я срочно нужен на работе. ответил он, смерив меня взглядом. До свидания, мисс Лоренс. Позаботьтесь о девочках и не прибегайте к магии до моего возвращения. Да, кивнула я. Но вы поедете один в темноте верхом. Это не опасно? А вы что же, за меня беспокоитесь? усмехнулся мужчина. Я просто, вспыхнула я. Если я буду так часто краснеть, скоро в помидор превращусь. Просто спросила я. Не волнуйтесь за меня, мисс Лоренс. Я непременно вернусь. Возвращайтесь к себе. Доброй ночи. Доброй ночи, лорд Винтергарден. Я проводила его взглядом и лишь когда за ним закрылась дверь, развернулась к лестнице на второй этаж, намереваясь отправиться в свою комнату и лечь спать. Но этому дню не суждено было закончиться столь мирно. Я уже поднялась и свернула в то крыло, где находилась моя спальня. Меня действительно начинало клонить в сон. Даже мысль вернуться в то укромное место, которое мне показала Энни, и продолжить наблюдение за танцевальным залом больше не прильщала. От чего-то после отъезда Доминика Винтергардена это утратило для меня всякий интерес. Но задумываться о причине такой перемены я не хотела. Внезапно что-то изменилось. Меня будто толкнули в грудь. Я остановилась, не понимая, что происходит. Что за странная неизвестная сила вдруг повлекла меня в обратную сторону? Откуда она взялась? Казалось, словно вот-вот произойдёт что-то страшное, но на то, чтобы это предотвратить, у меня совсем мало времени. Развернувшись, я зашагала по полутёмному коридору. Меня будто что-то гнало вперёд, тащило, как на аркане. Ведомая интуицией, я шла вперёд всё ускоряя шаг, почти бежала. Но не успела. Едва я коснулась ладонью двери в книжную комнату, как меня отбросило назад, и я ударилась о противоположную стену. Воздух стал сухим и горячим, точно в пустыне. В ушах противно зазвенело, а из носа закапала кровь, пятная алым воротник и манжеты платья, когда я поднесла руки к лицу. Я не понимала, что произошло, но уже понимала, что-то страшное. Я опоздала. Не предотвратила это. Слишком быстро всё случилось. Опираясь о пол, неловко поднялась на ноги. Дверь книжной комнаты всё ещё оставалась закрытой, но теперь из-под неё пробивалось свечение, которое не могло быть просто светом свечей. Нет, это было что-то другое. Открывать эту дверь, даже снова притрагиваться к её ручке, не хотелось. Страшно. Но мне подумалось, что там есть кто-то, кому я ещё могу помочь. И я решительно потянула её на себя, ощутив под пальцами нагретый металл. На первый взгляд, книжная комната выглядела такой же, как вчера, когда я встретилась в ней со своими нанимателями. Неужели всего лишь вчера? Однако затем я заметила, что несколько книг, прежде стоявших на полках, рассыпались по полу, а металлические детали мебели были словно оплавлены. Но хуже всего оказалось то, что на ковре возле фортепиано лежало двое. Они не шевелились. и не дышали. В этом я убедилась, когда превозмогая страх, подошла ближе и коснулась безжизненно повисшей руки Лоры Милтон, перекинутой через тело её супруга, точно в минуту опасности она пыталась обнять его. Кожа на запястье молодой женщины была холодной, под ней не бился пульс. Её сердце остановилось. И она ничего не смыслила в целительной магии, но понимала, даже те, кто владел ею, не смогли бы никого поднять из мёртвых.